Тут добродушный и мягкосердечный Херувим тоже смахнул слезу, а Белла обняла его за шею и нежно поцеловала, став посреди дороги. Ох, папочка, ты мой самый лучший друг, ты самый лучший отец, и в день моей свадьбы я, честное слово, встану перед тобой на колени и попрошу прощения за то, что дразнила тебя, словно не знала цены твоему терпеливому, сострадательному, доброму и вечно юному сердцу. При каждом новом эпитете она снова принималась целовать отца так, что у него, наконец, слетела с головы шляпа. И сама Белла расхохоталась без удержу, когда ветер покатил ее по мостовой, а отец сбросился ловить ее. А, четвертый номер, душа моя. Может быть, сейчас еще не стоит говорить про номер четвертый, папа. Пока что я буду надеяться, что еще не все потеряно. что на самом деле этого может и нет, что я ошиблась. Может быть, этого и нет, душа моя. Может быть, чего нет душа моя? Нет, все-таки я знаю, что так оно и есть, папа. Слишком даже хорошо знаю. Милая, ты меня совсем расстроила. Может быть, ты еще кому-нибудь отказала, душа моя? Нет, папа. Ну, кому-нибудь дала согласие? Нет, папа. Может, есть еще кто-нибудь, кто хочет попытать счастье, если ты ему позволишь? Насколько мне известно, нет, папа. Ну, может быть, есть такой, который не решается сделать предложение. А тебе этого хотелось бы? Что ты, папа, конечно, нет. Да, конечно, нет. Белла, милая, я не усну сегодня ночью, если ты мне не расскажешь про номер четвертый. Ах, папа, ничего хорошего нет в моем четвертом секрете. Мне так жаль, так не хочется этому верить. Я так старалась ничего этого не видеть, что очень трудно будет сказать даже тебе. Дело в том, что мистера Боффина портит богатство. Он меняется с каждым днем. Дорогая моя Белла, надеюсь, что этого нет. Уверен, что нет. Я тоже надеялась и верила, что нет. Но с каждым днем он все больше и больше меняется к худшему. Не ко мне. Со мной он всегда один и тот же. Но к другим. У меня на глазах он становится подозрительным, капризным, вздорным, деспотичным, несправедливым. Если богатство... когда-нибудь портила хорошего человека, то оно испортило моего благодетеля. И все-таки подумай, как страшна притягательная сила денег. Я это вижу. Я боюсь этого и не знаю, как на меня подействуют деньги. Может быть, тоже изменит к худшему. И все-таки я всегда думаю о деньгах. Хочу денег. И в той жизни, какую я вижу перед собой, все деньги, деньги и деньги. И еще то, как деньги могут... Изменить жизнь.